Глава шестьдесят Факелы костров и редкие магические светлячки, пролетавшие над гуляй-городом, изредка освещали тысячи зеленых глаз, терпеливождавших приказа Айсай об атаке, которая, в свою очередь, не понимая, гадала, как их враг будет сражаться. Перевес как в живой силе, так и в магическом потенциале был заломийцами. Однако обрушение горы Арара, женщина была уверена, стоило волшебницам врагам немалых жертв как в людском ресурсе, так и магическом. И это говорило о том, что магические силы были примерно равны. Дождавшись, когда луна скроется за тучей, ледяная Айсай взмахом руки дала приказ о наступлении. Медленные шаги их скакунов за считанные минуты сменились волнующим галопом. Земля вновь задрожала от двух десятков тысяч копыт, прибывших с запада. Из лагеря людей стали доноситься крики и предупреждения о нападении. Наивные людишки рассчитывают спрятаться за своими невысокими стенами. Усмехнувшись, Аисаи сотворила заклинание ледяного моста, что должен был противоположным концом опуститься прямо в центре вражеского лагеря. Однако, не преодолев и четверти пути, он обрушился на землю, превращаясь в обыкновенную воду. Ошарашенная таким поворотом событий ледяная Ай, едва не навернувшись со своей лошади, остановилась. Они используют антимагический барьер, а это значит, что магия им также не подвластна. Тупые ламийки! Сами вынесли себе смертный приговор. Режьте и убивайте! «Покажите, чего на самом деле стоит звериная ипостась западных налетчиц!» Усиленная магией речь Айсай вызвала настоящую бурю эмоций в рядах приближавшихся наездниц. Уверенные в собственной силе и умениях, они бесстрашно по высокой траве неслись в сторону укреплений. Первыми по наступающим ударили арбалетчицы и лучницы. Засвистели стрелы, Нескончаемо загудели механизмы взводимых вручную арбалетов. Одна за одной налетчицы и их питомцы падали в высокие пряные травы, после чего следующие за ними сестры копытами своих скакунов превращали еще раненых и живых соотечественниц в фарш. «Давай!» Приказав активировать первую подготовленную уловку, скомандовал Олег. Резким рывком поднялись из земли столбы с натянутыми между собой канатами. Скрывавшаяся в густой траве ловушка стала неожиданным сюрпризом для женщин на верблюдах и лошадях, что, ломая ноги, падали в траву, погребая под своими тушами собственных наездниц. Лишь наездницы на диких кошках без проблем смогли миновать эту ловушку. Врагов было столько, что опоры долго не выдержали и сломались, задержав наступление противника на жалкие секунды. Вновь по темноте наугад ударили стрелы. Вновь стали кричать западные налетчицы, в то время, когда остановившаяся на возвышенности Айсай думала, почему они не зажигают факелы. Ответ на этот вопрос пришел сам собой. Когда до укреплений оставалось меньше 50 метров, мощные осветительные заклинания ударили по глазам, привыкших к темноте налетчиц. Кони, также сбитые с толку и ослепленные ярким светом, теряли устойчивость. Люди падали на землю, а попытавшиеся проскочить на авось на кошках, влетали в специально вырытые волчьи ямы. В рядах врага началась настоящая паника. Остановившиеся фактически возле самых стен, они были как на ладони. За секунды отстрел ламийских стрелков гибли десятки если не сотни человека лошадей в атаку не отступать кричала одна из офицеров налетчиц когда ее отряд уже был готов податься на утек вперед сучье племя расталкивая сородичей рванула вперед женщина верхом на огромном быке минуя ямы она размахивая булавой вдарила по стене так, что та хрустнула, но не сломалась. Удивленная таким событием варварша размахнулась еще раз, но вылезшая из ниоткуда ламийская лучница всадила ей стрелу прямо между глаз. Засыпав телами своих лошадей и питомцев волчьи ямы, женщины по трупам и головам своих сестер лезли на стены крепости. Подсаживая друг друга, Они тянулись к невысоким стенам обозов, протягивая свои руки. Чтобы ухватиться, они сильно рисковали остаться без кистей рук, ведь там сверху, с мечами и копьями, их уже ждали ламийские воительницы. Подрубая руки, отсекая ладони и закалывая находившегося под стенами врага длинными копьями, они создавали настоящие кучи из трупов и раненых западных воительниц. Безуспешно пытавшихся преодолеть столь невысокие, но от чего-то неприступные стены, видя, что дела обстоят хуже некуда, в бой рванула и сама ледяная Айсай с личным отрядом, состоявших из женщин-кентавров. Вооружившись крюками, они надеялись перевернуть и оттащить одну из телег, тем самым расчистив дорогу своим людям. Под плотным градом из стрел Задуманное все же удалось осуществить, и собравшийся отряд, через какое-то время, неся колоссальные потери, смог создать брешь в обороне ламийских войск. С криками и ненавистью хлынувшие туда женщины намеревались подчистую вырезать трусливых ламиек, однако их вновь ждал неприятный сюрприз. Импровизированная стена из связанного между собой чистокола не дала им ворваться в лагерь. Напротив, это была одна огромная ловушка, заранее подготовленная врагом. Два огромных жала скорпиона зловеще смотрели в сторону Айсай и ее воительниц. Смертоносный ливень ударил по ним с трех сторон. Прикрывавшаяся своими соратницами, девушка видела, что у спускового механизма одного из скорпионов Стояла та самая ведьма в черных доспехах. «Госпожа, берегитесь!» Легнув Айсай задними копытами в живот, крикнула кентавр, когда огромная стальная стрела, выпущенная из баллисты, пронзила существо насквозь, а следом за ней еще троих. Полностью сломленная и обескураженная ледяная Ай, впервые потерпевшая настолько сокрушительное поражение, Держась за живот и жадно хватая ртом в воздух, приходила в себя. «Отходим!» — донеслось где-то из тылов. «Отступаем!» — вновь повторилось немного левее. «Трусливые суки! Бейтесь!» Опираясь на свой магический, в данном случае бесполезный меч и пытаясь вернуть союзниц в бой, кричала Айсай. «Бесчестные твари! Выходите и бейтесь со мной!» — воскликнула она, когда в ее левое плечо угодила стрела. «Госпожа Ай, отходим!» — схватив женщину за плечи, прокричала Леона. «Я не сбегу! Ледяное племя не убегает от своих врагов! Я убью их! Всех!» — кричала Айсай. Когда ей в ногу угодила вторая, а потом в живот и третья стрела. Обмякнув безработающих защитных амулетов, она повисла на руках подхватившей ее девочки. Брось меня! Я лучше умру вместе со всем своим войском, чем побегу, как трусливая собака. Стуча от злости и боли зубами, протянула голубоглазая женщина. Брось меня, кому говорю! «Не брошу! Пусть вы и проиграли бой, но Великая Мать определенно выиграет эту войну, и мы с вами увидим, как...» «Отпусти!» Заехав девочке локтем в челюсть, взбрыкнула Ай, но та и не думала отступать. «Не отпущу! Вы слишком сильный маг, чтобы вот так глупо здесь умереть! Ни мать, ни старушка Аса никогда мне не простят вашей смерти!» Поймав стрелу плечом, жалобно заскулила Леона. Айсай проиграла. Впервые она столкнулась с таким диким и унизительным чувством настоящего позора. Ее, величайшую воительницу из племени людей, когда-то давно поселившихся на Западе, тащила на себе мелкая, хрупкая и израненная тирк, переступая через десятки трупов своих сестер пришедших сюда ради того, чтобы вот так бесславно умереть. Она проклинала ту бесчестную черную тварь, переигравшую и фактически уничтожившую ее армию. «Я найду тебя, мразь! Клянусь, я вырву твое еще бьющееся сердце и скормлюсь тервятником! Ты меня слышишь, черная мечница!» Не имея сил на то, чтобы двигаться, вопила Айсай. Я найду и уничтожу тебя. Корабли Федерации Вольных Городов причалили к пограничному племенному порту Запада, где их уже встречали с песнями и плясками. Баки, Финита и Брунхильда в компании еще нескольких десятков авантюристок были лично приглашены в покои небезызвестной старейшины племени Тирк, что должна была встретить долгожданных гостей и обрисовать им картину их дальнейших действий. Вино Алой рекой лилось по столам, ломившимися от снеди. Громко чавкая старая тирк говорила об успехах и подвигах ее народа, восточнее от границы, где сейчас, по ее предположениям, и должна была находиться основная часть ламийской армии. Вот тут, по планам Великой Матери, их армия будет задержана на неделю-другую, возле ущелья западных ворот. Ткнув пальцем на небезызвестный форпост, произнесла старуха. — Это достаточно сильная и хорошо укрепленная крепость. Как вы намереваетесь туда попасть? Сомневаясь в правдивости слов женщины, спросила Баки. — Нас просто впустят, и все! Усмехнувшись, произнесла старуха. — По всему западу у нас свои люди. В том гарнизоне, состоящем примерно из пятидесяти человек, добрые три десятка наших, включая саму командующую гарнизоном. От них-то и требуется просто сдать крепость, а потом, получив золото, катиться во свояси и наблюдать за тем, как разваливается Ламийская империя. Произнеся последнее название, женщина злобно вогнала короткий нож в карту, разложенную на столе. — Смелое заявление. Тысяча ваших против тридцати-пятидесяти тысяч ламийских вряд ли смогут устоять две недели, а вот пару-тройку дней вполне, — покачав головой добавила Питта. — Даже если и так, этого будет вполне достаточно, чтобы наша армия успела приблизиться и осадить Лайдалой, — откинувшись на спину, произнесла Тергир. — Вы уже, как я предполагаю, догадываетесь, для чего нам нужна ваша помощь. — Проникнуть в город и помочь открыть ворота, как я понимаю? — усмехнувшись, произнесла Баки. — В точку! — щелкнув пальцами, сказала старуха. — Посейте в городе смуту, настройте население против нынешней власти и правительства. Это было бы тоже к месту. Но самым главным является то, что в нужный момент ворота для нашей армии должны будут распахнуться. Вы меня понимаете?» Сердито щурясь, оценивающе спросила старуха. «Задачка не из легких, учитывая местоположение вашей армии и нашей. К моменту, когда мы туда доберемся, ваш план успеет трижды провалиться. Лайдалой слишком далеко». Вновь взяла слово Баки. «За это не переживайте. В случае вашего согласия вы будете у границ города уже к завтрашнему утру». «Сколько магов перемещения и их жизненных ресурсов потребуется для столь длинных прыжков?» — ошарашенно спросила Питта. «Много. Но конечный результат стоит большего. С прищуром и недоверием оценивая молчаливую и непьющую Брунхильду, проговорила старуха Тергир.